Глава четвертая. Скоро я понимаю, что все известные мне переходы для гоблинов не секрет. Я уже больше часа мечусь по городам и странам, как костяной шарик по рулетке, но никак не попаду на зеро. Силы еще есть, и я должен сбросить хвост, прежде чем они покинут меня. Прибавляю, сделав ставку на скорость и выносливость. Прага. Выскакиваю из метро и п. Павлова и сразу прыгаю в трамвай. Кажется, двенадцатый. То, что надо. Из трамвая выхожу в Бостоне, неподалеку от Массачусетского технологического института. Идет дождь, но зонтик не достаю, с ним не побегаешь, а темп терять жалко. Несколько кварталов позади и я ныряю в супермаркет на эскалатор. Поднимаюсь из метро в Харькове. С куртки льется вода, волосы слиплись. Хорошо, не зима. Ловлю удивленные взгляды обывателей. Они смотрят на меня, словно на придурка, умудрившегося как-то вымокнуть в метро. Ничего, граждане. Там за спиной скачет еще пара мокрых придурков. Опять трамвай. На этот раз Выжевск. Не отстают злыдни. Прибавляю еще. Где оно там пресловутое второе дыхание? Сколько занимаюсь спортом, близко его не видел. Вашингтон. Станция а р л и н г т о н с к а я Где-то здесь хоронят отборных героев. Сажусь на желтую линию, еду до Пентагона, основного поставщика отборных героев для а р л и н г т о н с к о г о кладбища. Киев. почтовая площадь, поднимаюсь на фуникулере в Тбилиси, оттуда в Сингапур, оглядываюсь. С тем же успехом я мог у д и р а т ь по беговой дорожке тренажера. Мало того, гоблины подтянули с в е ж и е с и л ы их уже четверо. Для удобства каждому из преследователей я придумываю подходящее внешнему виду прозвище. Агентур псевдоним, так сказать, присваиваю. Одного из новеньких я называю Крокодилом, второго Громилой. И так все гораздо серьезней. Они знают куда больше моего, по крайней мере несколько раз преследователи выходили на перерез, отсекая меня от удобных ворот. Правда, как вскоре выясняется, иногда это играет и в мою пользу. Избыток знаний не позволяет гоблинам сразу сообразить, какие из ближайших ворот я выберу. Они распыляют силы, перекрывают те ходы, о с у щ е с т в о в а н и и которых я даже не подозреваю. Да и держать в голове тут чертову прорву переходов, наверное, нелегко. то и дело один из преследователей пропадает, видимо сверяясь с какими-то картами или связываясь с начальством. Однако по немногу они все равно берут вверх. их попросту больше. про квартиру в Питере придется забыть. кто знает, сколько времени гоблины следили за мной. и, кстати, любопытно, кто же они такие. по большому счету, моей голове все равно, от кого получить пулю. но она размышляла с а м а собой. Нет, я вовсе не ощущал себя всесильным демоном. Скажем, не мог проходить сквозь стены или становиться невидимым. Я опасался полиции, ведь в моем паспорте не было нужных виз. Не во всякой стране можно гулять спокойно. в ы н а и лучше вообще не соваться. И еще мне не хватало денег. Во всем их многообразии. Наверное, я могу безумно разбогатеть. На одном лишь маршруте м е д е л ь и н м а й а м и Много ли тут к о к а й и н в е с и т А стоит прилично? Но я не желал оказаться однажды в канаве с дыркой в о лбу, и потому занялся более спокойным бизнесом. Приходилось ли вам пересекать польскую границу на пригородном поезде Брест-Тересполь в середине 9 0 х годов? Тогда вы, наверное, слышали о глушительных р у с т скотча. Это срываются сотни повязок, которыми местные челноки привязывают к телу пакеты с контрабандным спиртом, словно палестинские мученики взрывчатку. Мне однажды пришлось. Это была единственная граница, которую я пересек обычным манерам, собираясь набрать на той стороне туристических буклетов для экспериментов с ассоциациями. Но услышав хруст скотча, я забыл о буклетах и подумал, что не составлю слишком большую конкуренцию этим бедолагам. Что до закона, то на него я уже тогда смотрел косо. И так я гнал водку полякам, затем нашел покупателей в Финляндии, где платили втрое больше. Спиртное таскал по пол ящика, все же мой конёк легкая атлетика, не тяжелая. Зато таскал часто. В день совершал по десятку рейсов. Нашлись еще кое какие халтурки. Германские вьетнамцы брали у меня сигареты, французские, русские и кру. В общем, денежка капала понемногу, на жизнь хватало и на путешествие. Как только появились деньги, я покинул родителей, с которыми давно перестал ладить. Саранск оказался вдалеке от многих проложенных путей. Он не имел метро да и вообще выглядел блекло. Так что я купил квартиру в Питере, где и стал жить один. Я не заводил никаких животных, даже каких-нибудь рыбок. Не желал иметь не то, что семьи, но и более-менее постоянной подружки. О детях даже не говорю. Вряд ли тут дело в одной лишь скрытности или образе жизни, состоящем из путешествий. Гораздо важнее, что мне не хотелось нести ответственность. Я даже у т е боялся ее. Слова маленького принца засели в голове, словно высеченный из камня партийный лозунг: ответственность. В ней все дело, и другие мне не указ, не пример. Те, кто заводят животных, семьи, детей, либо чихать хотят на ответственность, и таких я презирал. либо в состоянии с ней совладать, к этим я питал уважение, что до меня то чихать не хотелось, но и тащить этот груз сил не хватало. Возможно, я попросту подводил философии под свой образ жизни, это всегда проще, чем менять жизнь, не знаю. Говорят, а больше пишут, что человек нуждается в общении, дескать, он и человеком от того стал, что общаться научился, и общество оттуда же пошло, цивилизация. Сомневаюсь. Лично меня одиночество не тяготит. Ну, то есть я, конечно, общаюсь, но главным образом в сети. Удобно, тем удобно, что можно слепить себе любой имидж. Я слепил из себя разведчика. Гадков накинул с десяток, литературу по теме почитал, но в основном брал знаниям стран и городов. Там кинешь вскользь про партизанский ч а п а с здесь про погоду в мальме и любую мелочь, вплоть до автобусных сообщений между никому неведомыми деревеньками в джунглях при случае вставишь. Короче, провел я тусовку интернетную, да так руку набил, что во время войнушки одной локальной начала развед прогнозы в сеть сливать, и все в точку попали. Газеты тогда обо мне написали. Приятно, хотя анонимность и не позволила насладиться славой. Так что общение, если иметь в виду обмен информацией и идеями, мне за глаза хватало. А живое общение, так сказать, для души, я же в транспорте пол жизни провел. Живее некуда. Ну и подружки, которые иногда оставались у меня ночевать. Девушкам у меня нравилось. Еще бы. По стенам всевозможная экзотика развешана, на столе деликатесы редкие, просто праздни к гурмана. Да и привычные вроде бы вещи несли запах National Geographic. Бананы из Эквадора г р о з ь я м и спелые, не те, что дозревают месяцами в пути в б р ю х е Балкера. Рыба с Ньюфаундленда или с рыбацких рынков Бискайского залива, не вмороженная в глобуль д а свежая. Пряности из Азии, о которых у нас и не слышали. Бордосское вино из Бордо, хотя его, разумеется, можно купить в любом супермаркете, но из Бордо получалось а у т е н т и ч н о Девушки принимали меня за м о р я к а Вряд ли за капитана, скорее за какого-нибудь моториста, я не разубеждал. Для девушек моряк, для виртуального мира разведчик, по образованию недоучившийся спортсмен, я по большому счету не умел ничего в этой жизни. Природа ходов по-прежнему не давала покоя, хотя желание раскрыть тайну и поутихло с возрастом. Больше всего мучил вопрос: являются ли эти лазейки физическим явлением или же некое психическое? Но ну, не магическая же уникальная способность возникла только у меня одного под воздействием страха или тоски перед посещением стоматологического кабинета. От ответа на этот вопрос зависело, один ли я могу проворачивать трюки с пространством или любой желающий. Ответ пришел, но принес с собой угрозу. Однажды, совершив дежурный переход в Питер, я вдруг увидел сидящего напротив человека в серой курточке машинально отмеченного мною еще в Москве. Возможно ли встретить двух столь похожих людей? В совпадении я не верил. На счастье человек был сильно уставшим и не заметил меня. Может, он пробил ворота случайно, как в свое время это проделал я сам? Ждать осталось недолго. Человек продолжал сидеть, как ни в чем не бывало, а когда объявили Василиостровскую, спокойно встал и направился к выходу. Случайность исключалась. То, что я пользуюсь ходами не один, обрадовало меня не больше, чем Робинзона следы дикарских ног на берегу его острова. Изумление пополам с ужасом не помешало, однако, проследить за попутчиком до серого здания на какой-то там линии. Адресок я запомнил и время от времени наблюдал за зданием и за р к и напротив. Пять или шесть раз мне удалось проследовать за человеком до метро. Обычно там я и терял его, но дважды мы перешли вместе. И хуже всего, что последний раз он воспользовался воротами вместе с каким-то парнем. Я испугался и прекратил слежку, опасаясь разоблачения. Кто эти люди? м а ф и я спецслужбы или некие хранители ворот? А если последние, то пришельцы они или какой-нибудь мистический орден? Создали они ворота сами или только наложили на них лапу? Эти вопросы так и мучили меня до сегодняшнего дня. Впрочем. И теперь к разгадке я не приблизился.